«Будь-то мне некуда будет деться и не к кому пойти, если я избавлюсь, наконец, от этих сорока разбойников». «Нет. Явиться в таком виде в приличный дом, — говорит Жанка, — я не могу больше этого слушать. Я не хочу, чтобы они считали меня своей. Я отчаянно боюсь, но поэтому заставляю себя говорить. Стасик, — говорю я, — разве не ты ходил за Маринкой?» Разве не ты надоедал ей, как горькая редька? Не ты сделал предложение? Не ты жил у нее в доме? Стасик, почему ты молчишь?» Стасик молчит. Алина смотрит на меня испытующе. Она не ожидала, что я заговорю, она считала меня пешкой. Но почему они все молчат? Что же не нападают? «А ведь и правда», — говорит Жанка, «как бы тебе, Алина, не хотелось, чтоб было иначе, но все было так, как говорит Аня. Мало ли что было, наконец, находится Алина, а теперь все иначе. И я не виновата, что он одну разлюбил, а полюбил другую. — Полюбил? — смеется Жанка. — Ой ли! — Это оно тебя полюбило? Жанка небрежно кивает на Стасика. Стасик молчит. Оно, как и ты, полюбить не может. Оно еще не родилось. Стасик сидит, недвижный и распотрошенный, как кукла. Он и не думает защищать себя и Алину. Девки мечут громы и молнии, а он — кукла. Кукла, как в какой-то вещи у Гофмана. За нее дерутся, ее оспаривают, ее рвут на части, а это кукла. И вообще все происходящее сплошная гофманиана. Сейчас одна из них превратит другую в свеклу, вот-вот начнется состязание нечистой силы. И мерзкий актер-актерыч тоже из Гоффмана, пьяный и зловещий. Жанка права. Но какая же она злая! Могла ли Алина подумать, что получит такой удар в спину? Именно в такой момент. Именно от Жанки. И Алина собирается силами говорить со смешком. «Стасик, яхонтовый мой! Ты что же молчишь? Я ведь только сказала то, что знаю от себя». «Ты злая!» Не поднимая головы, говорит Стасик. «Это я злая?» Я оттолкнула твою Маринку. Я довела ее до истерики. Я? Я не хочу с тобой говорить. То есть? Мне надо идти. Он, стремглав, выскакивает из комнаты. Хлопает входная дверь. Как это неудивительно, но девки перестают метать свои молнии. Во дает, со смехом говорит Алина. Он клеит Синельникову с Ленфильма. — спокойно сообщает Жанка. — Ну, так я и знала, — шутливо сокрушается Алина. — Слушайте, чего это мне так не везет? — Обычная история, — деловито говорит Жанка. — Ты доказала ему, что все можно. Так почему же он остановится на тебе? В первый раз, что ли? — Ну уж больно скоро, — улыбается Алина. И я вижу, что она действительно улыбается, а не делает вид. Ей все равно. И на Жанку она не злится. Обычная дружеская беседа. Час назад я сочла бы это проявлением чувства собственного достоинства. Но сейчас знаю, это что-то другое, темное, непонятное. Она оттягала куклу Стасика у Марины, которая его любила. Но она-то, сама Алина, и не думала любить. Не вышло. Усмехнулась и пошла дальше. Не убита, не уязвлена. Какой сильный и страшный человек. Даже и не человек вовсе. Оглушительно звонит телефон. Я беру трубку. Звонит папа из своей тьму-таракани. «Как ты?» — кричит он. Я слышу музыку, веселые голоса, женский смех. Папа гуляет. «Приезжай!» — кричу я. Приезжай сейчас же, тут плохо, у Маринки плохо и у меня, я все поняла, папа. Но я не могу приехать, — говорит он, — я не все сделал.